Эпилог. Бывший дворец Мортограна, земли нежити. В огромный полутемный зал вошел немертвой, дворцовый распорядитель в дорогих одеждах. При жизни он был красивым, статным мужчиной, но даже теперь, через много лет после смерти, выглядит важно и представительно. Остановился у массивного ступенчатого подиума, на котором возвышается величественный трон из черного обсидиана, украшенный черепами редчайших демонических существ. Рядом стоит второй, поменьше, белоснежный, инкрустированный золотом и аметистами, вырезанный из клыков мантркха, огромного древнего змея. Резьба так тонка и искусна, что трон будто светится изнутри. «Мой император!» — низко поклонившись, обратился распорядитель к восседающему на черном троне личу. «Дозорные прислали срочное сообщение. К нам движутся смертные. Карета в сопровождении сотни вооруженных всадников. Хорошо, приготовьтесь к встрече». Пусть наши воины проводят их. Гостей сразу пригласи сюда и позови императрицу. У мертвия распорядитель снова поклонился и вышел. Лич, на вид молодой, красивый мужчина с длинными белоснежными волосами, небрежно разбросанными по сильным плечам, поднялся и легкой походкой сбежал по ступеням. Подошел к одному из огромных окон, прикрытых тяжелыми бархатными портьерами, и раздвинул их. Слегка поморщился, даже высшая нежить сторонится солнечного света. Такова их суть, да и кожа полезнее мягкий сумрак. Дверь снова отворилась, и вошла еще одна высшая нежить, императрица. Беглого взгляда достаточно, чтобы понять, умерла она далеко не старухой. и сохранила основную часть своей красоты. А в том, что при жизни она была очень красива, нет ни малейших сомнений. Светлые волосы, собранные в две тугие косы, спускаются на высокую грудь идеальной формы. Кожа, хоть и мертвенно-бледная, подтянутая, гладкая, упругая на вид. и близко не похожая на сморщенную, словно пожелтевший пергамент, как у большинства простой нежити. Соблазнительные пухлые губки при улыбке открывают белоснежные, ровные зубы, имеющие безупречный вид. Эти губы ярко-алые при жизни и теперь не потеряли своей красоты и привлекательности, но приобрели темно-синий, почти черный цвет. Лишь их цвет и тени под глазами выдают ее принадлежность к миру мертвых. А глаза... Сами глаза удивительно живые, нереального фиалкового цвета, переходящего в темно-фиолетовый, почти черный, когда девушка сердится. «Дорогой, ты звал меня?» — обратилась она к личу. «Милая, у нас гости. Давай встретим их, как подобает нашему статусу». Хитро ухмыльнулся, совсем молодой еще на вид, немертвый парень. «Непременно мой император». В ее глазах промелькнули искорки озорства. Мне самой любопытно, как они отреагируют. Спустя какое-то время распорядитель торжественно огласил имена и титулы прибывших. Слуги в красно-черных ливреях распахнули массивные двери. В зал вошли четверо, молодые мужчина и женщина, явно влюбленная пара. Сразу за ними красивая белокурая женщина, держащая за руку мальчика лет четырех. От входа к подножью подиума расстилается широкий кроваво-красный ковер. По обеим сторонам выстроился почетный караул императорских гвардейцев. сухие смугле с лицами словно из дубленной кожи облачены в сверкающие доспехи держат в руках обнаженные сабли настоящая боевая нежить выглядят невероятно торжественно даже пугающе гости подошли к подиуму и остановились удивленно осматривая все вокруг. Нет, их визит не первый, но в прошлый раз здесь не было и половины той роскоши, что они увидели теперь. Одни лишь троны чего стоят. Любой монарх в Легоре скрипнул бы зубами от зависти. Но увиденная только малая часть всего драгоценного убранства зала и дворца. а на самом верху, как будто в недосягаемых простым людям небесах, величественно восседают двое, что когда-то тоже были смертными. Неподвижные, как статуи, с холодным огнем в глазах, в одеждах настолько великолепных, что первые богачи рядом с ними показались бы оборванцами. В довершение всего, витающая в воздухе атмосфера властности и превосходства — Давила с такой мощью, что буквально пригибала к полу. Происходящее поразило вошедших. Вызвало такое благоговение, едва ли не до дрожи. Гости почтительно склонили головы перед восседающими высшими умертвиями, вверяя себя целиком их власти. Большого труда им стоило не упасть на колени. Внезапно мальчишка вырвался и с криком побежал. Мать только успела схватить рукой воздух, а он уже вовсю карабкался вверх по ступеням. «Тетя Мила!» — радостно орал сорванец, плюхаясь на колени императрицы, целуя ее в обе фарфорово-бледные щеки. «Я соскучился!» Тут же повернулся к личу и помахал рукой. «Привет, папуля! За тобой тоже!» И снова обратился к ней. «Мила!» Покажешь еще страшную-пристрашную мертвячку? — Конечно, покажу, мой мальчик, — улыбнулась она, разглядывая ребенка, и с нежностью провела тонкой прохладной рукой по его белоснежным волосам. — Как же ты вырос, Стасик! Забавная сцена мигом разрушила всю напряженную торжественность момента. гости выпрямились захлопали глазами друг на друга словно не понимая что это сейчас было ну как пробрало задорно улыбнулся ли император глядя на обескураженных гостей внушает первый в себя пришла молодая мама станислав как ты себя ведешь возмутилась она гневно глядя на ребенка Но император мгновенно пришел сыну на выручку, безнадежно испортив такой важный воспитательный момент. Он порывисто вскочил, сбежал вниз, обнял и жадно впился в ее горячие алые губки долгим поцелуем. Молодая женщина не оттолкнула его в испуге, не отшатнулась брезгливо, а напротив обхватила руками, прижалась всем телом с такой страстью, как может лишь безумно влюбленная женщина. «Эбби, ты стала еще красивее!» — воскликнул Лич-император, когда они прервали поцелуй. «Я так скучала, но не было возможности приехать к вам раньше. Твой отец все больше перекладывает управление герцогством на меня, а найти толковых, верных помощников очень сложно. Еще и за двумя баронствами приглядывать приходится». Но там полегче, твоя Миранда неплохо справляется, как и мой управляющий. Рада тебя видеть, Эбигейл. Императрица с мальчиком тоже спустилась и подошла к гостям. Уверена, из тебя получится прекрасная мать-регент. А когда Станислав станет совершеннолетним, будешь ему надежной советчицей. Я тоже рада тебе, Меладора. Эбигейл повернулась и протянула руки. Живая и немертвая женщина обнялись вполне по-доброму, без фальшивых улыбок и поцелуев. Особой любви между ними не водилось, зато никогда не было подлости и злословия. — Как тебе живется с моим мужем? — спросила Эбби, глядя в слегка потемневшие глаза императрицы. — Прекрасно. Мы с императором любим друг друга, — улыбнулась в ответ Мелодора. «Девочки, я тоже вас обеих люблю», — встрял в разговор император. «Вы же знаете!» «Эбби, я распорядилась приготовить для вас большую спальню на втором этаже, ту же, что и в прошлый раз. Напитки и закуски туда уже отнесли. За дверью будет дежурить служанка. Если что-то нужно, только позови. Думаю, раньше, чем послезавтра мы вас не увидим», — усмехнулась императрица. «Мила, ты присмотришь за Станиславом?» — спросила Эбигейл. «Не волнуйся, у нас с ним приготовлена такая интересная программа, что он о вас и не вспомнит». Засмеялась Мила, взяла за ручку ребенка и обратилась к личу. «Зак, я приказала там камин разжечь, не забывай поддерживать тепло». «Ого, кину пару палок», — хмыкнул он. Обе женщины молча посмотрели друг на друга и лишь развели руками, сделав скорбный вид. Все же обзывать дураком целого императора они не решились. — Это тебе все равно, ни холодно, ни жарко, а она-то живая. Терпеливо, как маленькому, стало втолковывать императрица. — Береги законную супругу. — Слушаюсь, ваше императорское величество, — бодро ответил он, подхватывая ойкнувшую Эби на руки, — и кивая на ходу двум другим гостям. «Джером, Настя, привет! У меня тут неотложное дело образовалось. На днях освобожусь, тогда поболтаем». «Иди уже!» — дружески хлопнул его по плечу Джером. «Супружеский долг сам себя не отдаст». «Еще и проценты накапали, наверное», — хихикнула Настя. Счастливая Эбигейл уютно устроилась на руках любимого и, болтая ножками, показала графине язык.